Умован, надев очки в золотой оправе, просматривал отчет. У быка было отличное зрение, но подобные аксессуары всегда придают мужчине некую солидность и важность. Он дважды пролистал все страницы, но если бы его прямо сейчас спросили, не вспомнил бы ничего из того, что там было написано. Зато твердо уяснил главное. Скоро всё закончится. Обезьяну приволокут сюда, беспомощного, потерявшего память, лишенного силы гордости. И вот тогда он спросит с него за всё, за Лочи, за Яшмова Ильичика и в особенности за своего украденного сына, красное дитя. Впрочем, почему ему вдруг стал так важен именно этот пустоголовый теленок? Он родит еще сотню сыновей, один лучше другого. Но вот нежная красавица Лочи, его первая и единственно любимая жена, ведь он верил ей. Она также отказалась от всего, что было ей дорого, лишь бы остаться с Мованом, И они были счастливы вдвоём, пока он не нашел ее спящей на волосатой груди Суню Куна. Проклятая обезьяна! Как он мог? Как он смел? Сегодня он окончательно расправится с великим мудрецом, равным небу. Даже во дворце самого нефритового императора найдутся многие, кто еще пожелает поблагодарить его за это. «Что там еще?» — нервно огрызнулся он, обернувшись на внезапный, но едва слышимый стук. Дверь приоткрылась, и в кабинет просочился призрак. Умован чуть было не выронил папку с документами, увидев, в каком он состоянии. Половина бледного лица сожжена, вся одежда обуглена, безжизненная белая кожа на руках вздулась и почернела. «Что случилось, Люгуй? Кто сотворил это с тобой?» «Вонючая обезьяна, господин!» Распухшими обожженными губами кое-как промямлил призрак. и «Его, сумасшедшая ученица!» «Но как? Ты же призрак! Тебе нельзя причинить вред!» «Да...» Но они убедили меня, и я поверил, поверил, что меня возможно сжечь. О, мерзавцы, не сомневайся, они немедленно ответят за это. Тащи их сюда. Господин, но я не... Что такое? Удивленно вскинув брови, спросил демон бык. Я... мы... — Мы не смогли. — Где Сонь укун Мован грозно встал, выпрямившись во весь свой немалый рост и сжал кулаки. В... — В Саратове, оказывается, это страшный город, господин. Демон-бык молча прошелся по кабинету, вбивая своим весом широкие копыта в пышный ворс ковра, потом подошел к окну, посмотрел на открывающийся за окном пейзаж искусственного карликового садика и вновь повернулся к призраку. «Ты понимаешь, что ты говоришь, Люгуй. Вы вчетвером не смогли...» Не смогли что? Взять одного беспомощного получеловека-полуовощь, который тысячи лет просидел в заточении и наверняка тронулся умом. Всё оказалось не так просто. Где Хунь-Донь? Он был назначен главным. «Он провалил задание, значит, ему и предстоит отправиться в Диюй первым!» «Медведь ослеп, мой господин!» «Царь-обезьян плеснул ему в глаза какое-то зелье! Он обезумел от боли и потери ориентации, выбросившись в окно!» «Ему удалось найти...» Так что сейчас он мечется по своей комнатке, разнося все, до чего может дотянуться. Постоянно рычит и воет. Лучше бы вам не видеть его сейчас и не попадаться ему под руку. То есть это мне не попадаться ему под руку? Мне? Ему? Что ты хочешь этим сказать, бледный идиот? Ты забыл, кто я?» «Нет, господин, я не забыл», — опустив глаза, тихо ответил изуродованный призрак. «А вот хунь-дунь сейчас вряд ли помнит об этом. Он пьет водку и горланит русские песни». «Что?» «Сказал солдат, прости, Просковья, что я пришел к тебе живой, хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой». «Что да ты несешь, безмозглый идиот?» Молчал солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, а на груди его светилась медаль за город Будапешт. Выразительно допел Люгу вытирая невольно выступившие слезы. Демон-бык с трудом выровнял дыхание, исподволь отдавая себе отчет, что второй раз призрака все равно нельзя убить. А где закопаны его кости, не знает никто. Даже он сам. Где старик Кудзиячи? Его напоили медицинским спиртом, потом выбили резцы и выкинули в то же окно. Теперь он постоянно плачет, ужасно шепелявит и плюется своей ядовитой слюной всякий раз, когда пытается что-то сказать. Он очень напуган, господин. «Что с крысой?» убита «Как?» — ошарашенный мован всей тушей рухнул на заскрипевший стул. на смерть значит «Значит, Суню-кун хладнокровно убил Хой-лаошу?» — тихо спросил он. Люгуй отрицательно замотал изуродованной головой. «Ее убила та...» «Желтоволосая женщина, господин! Ученица обезьяны!» Она бросилась на нее с диким криком и отрубила голову обычным совком для уборки мусора. Бык на минуточку охренел от ужаса. Он встал, подошел к аквариуму, только сегодня установленному в углу кабинета, и принялся наблюдать за плавными движениями рыбок. Говорят, это успокаивает. Потом он открыл крышку аквариума, запустил туда руку, выловил самую большую рыбу в золотистой чешуе и съел ее живьем. «Что ж, он неплохо обучил ее», — задумчиво пробормотал Мован. «Что теперь нам делать, господин?» — Ничего. Уходи. Дальше я сам. Он вновь встал у окна и смотрел, как шевелятся на ветру зеленые листья карликовых деревьев. Вода с мокрого рукава капала на пол, мелкие золотые чешуйки застряли между квадратных зубов. — Ой, я выйду, мне мама звонит. предупредила Ольга, метнулась в гардероб, взяла пуховик и выбежала из ресторана, наспех набрасывая его на плечи. Царь обезьян повар Гуй минуту сидели молча, отводя взгляды. Потом шеф-повар заговорил первым. «Ты же понимаешь, что теперь он сам приедет сюда?» «Да», — коротко ответил Суню-кун. «И что ты будешь делать?» — Убью его. — Возможно. Но сначала он убьет твою женщину. — Она не моя женщина. Хи — Хи-хи-хи, — без улыбки сказал повар, а затем встал и скрылся на кухне. Ольга вернулась почти сразу. От нее пахло снегом, морозом и выхлопными газами от проезжавших мимо самодвижущихся повозок. Она села за стол и большими глотками допила остывший чай. «А чего ты такой грустный?» спросила она, отметив отсутствующий взгляд китайца. «Я не грустный». «А где Лягушин?» «Ушел делать свою работу». «В общем, я поговорила с мамой. После Нового года поедем к ней, я вас познакомлю. Ты смешной и странный, но ты и понравишься, она таких любит». А на Новый год я подумала, может, мы в Хэ пойдем, забронируем столик, весело проведем время. Там после двенадцати ночи такой классный мужик с гитарой приходит и крутые песни поет. «Батарейка!» Вдруг пропела блондинка. «Господин Гоушин сказал, что вас можно рассчитать?» Вежливо спросил подошедший к столику официант. «Да», — сухо ответил китаец. «Мы уходим». Умован стоял перед зеркалом, поправляя белоснежный воротничок рубашки. Раскрытый чемодан валялся на диване, рядом с полулежащей царевной, уныло подпирающей рукой голову. — Мне так нахваливали куропаток! — разочарованно пробормотал Мован. — А они? Клохчат, трепыхают крыльями, щекочут своими перьями. Ни объема, ни фигуры, ни удовольствия. Просто большие груши в перьях». «Зачем ты рассказываешь это мне, муж мой?» спросила царевна. «Чтобы ты не повторяла моих ошибок, моя госпожа». С издевательской улыбкой ответил он и слегка склонил голову. «Когда ты вернешься?» «Скоро, моя царевна, я притащу сюда царя-обезьян, а если повезет, еще и твою подругу, чернобурую лисицу Дадзи, и мы оба, наконец, узнаем все их секреты». Он бросил быстрый взгляд в зеркало и удовлетворенно улыбнулся, увидев, что Яшмова Ильичика явно занервничала. «Может быть, ты ненадолго останешься?» Царевна опустилась на пол и поползла к нему на четвереньках, подметая роскошными черными волосами пол. «Я помогу тебе забыть квохчущих куропаток». Однако умован быстро подошел к чемодану, закрыл его и направился к двери. — Не сомневайся, моя прекрасная жена, когда я вернусь к тебе, то уже не буду помнить ни о каких куропатках. Меня будешь интересовать лишь ты. Яшмова Ильичика нервно сглотнула. За окном опять шел снег, кружась волшебным вальсом под цветам уличных фонарей и исчезая в темноте. Царь-обезьян молча бился упрямым лбом о стену в маленькой кухне. Спокойная блондинка также молча заваривала свежий чай. — Женщина, у тебя прекрасные брови. Зачем тебе нужно их чем-то напылять? — Мне так надо, — упрямо ответила Ольга. — Как ты не понимаешь, послезавтра Новый год. Мне надо выглядеть, ну, прямо супер. У меня брови бледные. Твои брови не бледные. — Нет, бледные. А я хочу быть яркой. — Ты яркая, как звезда, тень лансин в безоблачном небе. — Ой, все. Ольга поставила на стол две кружки с чаем. — Завтра после обеда мы едем на напыление. И не бухти мне тут. Китаец молча сел на свое любимое место, привалившись спиной к холодильнику, и уставился в темное окно. А блондинка открыла свой, все более и более развивающийся Инстаграм. Теперь новые желающие добавлялись десятками каждый день. Он меня не понимает. Говорит, что у меня нормальные брови, поэтому пудровое напыление мне без надобности. Его послушать так мне вообще не надо ходить в салоны красоты. Я и так красотка. Ну не абсурд. У меня вообще-то зеркало есть. Сегодня я убила крысу. но она была такая огромная, что я пока не хочу об этом вспоминать. Укун вообще считает, что это был демон. Ну, с другой стороны, у него и холодильник демон, так что в подобных вопросах ему веры нет. А потом я пошла в лабораторию, вроде по делу, а сама чуть не повесилась там, потому что один бледный тип промывал мне мозги и почти убедил, что я ничтожество. Может, мне к психотерапевту сходить? Это будет интересный опыт. А укун на меня дуется. Сидит и молчит. Да и вообще он какой-то мрачный сегодня. Пожалуй, нам обоим надо просто выспаться. В смысле, мне выспаться и ему выспаться. По отдельности. Не подумайте, у нас с ним ничего нет. Совсем ничего. Блин! Ольге снился призрак Люгуй. который внезапно оказывался то поваром Гуем, то лисицей Дадзи, то вообще ее мамой. Он смеялся над ней, уверяя, что она некрасивая и глупая. И Суню Кун тоже смеялся, удлинив призрачную веревку и радостно прыгая через нее, как девочки прыгают через скакалку. Она проснулась от грохота и звона разбитого стекла. Китайца на полу не было. кукун крикнула она, вскочив с кровати. «Я здесь, Аоля!» Ольга кинулась на кухню босиком по дороге, включая свет в комнате, в прихожей и зачем-то в ванной и туалете. Царь-обезьян задумчиво стоял у холодильника, на полу валялись осколки стекла и металлический каркас люстры, а из черной дырки в потолке одиноко свисал обрывок белого провода. «Это что? Это как?» — Ты чего тут устроил? — спросонья сыпала вопросами девушка. — Укун, на тебя опять напали демоны? — Да, — честно ответил китаец, скидывая упрямый подбородок. — Демон вечного светильника первым напал на меня. Но царь-обезьян так великий могуществен, что демон сам отскочил в сторону, я ничего не успел сделать. Светильник упал на пол, разлетевшись на тысячи осколков белого стекла, подобных снегу за окном. Я не поняла, как ты умудрился свалить люстру? Я не собирался разбивать твой вечный светильник. Я просто зашел испить воды, и у меня зачесалось. Что зачесалось? Не отставала блондинка. Зачесалось, под хвостом. Я занес руку, чтобы почесать. И тут вероломный демон решил напасть на меня. Но не совладал с моей силой, а магический предмет, в котором он был заточен, чтобы рабски служить людской воле, упал и разбился. В какой замысловатой позе ты чешешь у себя под хвостом, если при этом сшибаешь люстры? Показать? Нет. В общем, осколки они убрали вместе. А потом Ольга еще несколько раз... подмела пол веником, избавляясь от мелких частичек стекла, и заявила китайцу, что завтра же они едут за новой люстрой, потому что без света на кухне по-любому голяк. Она подняла его рано утром. Китаец сопротивлялся и упорно делал вид, что крепко спит и не слышит ни ее голоса, ни звенящего прямо над ухом будильника. Но пара тычков под ребра привели его в чувство. «Ты не любишь меня!» — укоризненно сказал Суню-кун, пинками направляемые умываться. «Ты заставляешь меня рано вставать! Мне не хватает сна, мои члены не отдыхают, и вода всегда холодная!» «Все у тебя прекрасно отдыхает. И, кстати, солнышко уже встало, так что не бухти». — возразила Ольга, ставя на стол тарелку с овсяной кашей на молоке. — Что это за клейкое варево? — брезгливо поморщившись, китаец набрал в ложку каши и выбросил ее обратно в тарелку. — Вообще-то это полезный завтрак. Суню-кун попытался объяснить ученице, что единственно полезный завтрак — это мясо, прожаренное на костре или сырое сердце врагов, свежее парное, при поедании которого по губам стекает еще теплая кровь. Но, наткнувшись на ледяной взгляд Ольги, смирился с несправедливостью и, уткнувшись носом в тарелку, молча съел кашу. Кофе без сахара он также выпил без вопросов. — Почему ты хочешь купить новый вечный светильник, Оля? Наблюдая за тем, как она красится, осторожно спросил царь обезьян. Ты же сама убедилась, что демоны в волшебных лампах ненадежны и готовы напасть на тебя в любой момент. Это же очень опасно, женщина!» «Укун, ты вечно бесишь меня!» Взорвавшись, крикнула блондинка и тут же заголосила. — Суню-кун, Суню-кун, как же ты хорош, мой мудрейший учитель, наставляющий на путь просветления, великий мудрец, равный небу, прекрасный царь-обезьян, легкий быстрый, подобный ветру с горных вершин, ловкий и смелый, словно умелый охотник на тигров, хитрый и многомудрый, как первый чиновник при дворе небесного императора. Китаец одобрительно поаплодировал, ему явно нравилось, как она поёт. Девушка сделала несколько глубоких вдохов и, прикрыв глаза, шепотом сказала в сторону, что он ее все равно бесит. И уже громче добавила «Мы едем покупать новую люстру. Сейчас!» В этот раз они сели в тесную маршрутку, громыхающую, как старое пустое ведро. Салон был полон, но Ольга, ухватив китайца за руку, быстро продвинулась в конец салона и, плюхнувшись на свободное место, усадила царя обезьян на соседнее сиденье. «Кто здесь не омыл свое тело после пробуждения?» — возмущенно спросил Суню-кун, поведя носом. «Это вон тот старый господин с лицом, похожим на сморщенную репку!» «Да тихо ты!» шикнула Ольга под неодобрительный ропот пассажиров. «Невежливо так говорить». «Почему?» — искренне удивился непонимающий китаец. «Если этот пожилой крестьянин забыл помыться, мы все должны напомнить ему об этом, иначе запахи его тела отравят и его, и наш путь к просветлению». «Он не забыл!» — сквозь зубы прорычала блондинка над самым его ухом. Некоторые люди не немоются по куче разных причин. Такое бывает. Их подбросило на какой-то кочке или выбоине, и девушка, ойкнув, чуть не упала на колени к сидящей напротив суровой женщине. — По каким же непонятным причинам можно презреть воду? — не унимался невоспитанный китаец. — Ведь вода — наша мать, а без матери не проживешь. Все мы вышли из воды, и на три четверти состоим из ее благодати, а чистая вода — помощник лекаря. Чистое тело — здоровое тело, а не чистое тело — больной разум». «Слушай, тебе именно сейчас надо нести свою мудрость в массы», — взвыла блондинка, ткнув его локтем в бок. «Мы скоро выходим. Дай доехать спокойно. Не хватало еще, чтобы нас из маршрутки выпихнули». Доехав до рынка, она извинилась перед обсуждаемым мужчиной, который, должно быть, с утра успел так постичь дзен, что даже не слышал этого разговора, и выскочила на свежий воздух. Великий мудрец пулей вылетел следом и огляделся по сторонам. Практически сразу к нему подбежала долговязая цыганка с предложением погадать, так что Ольге пришлось резко тащить его в другую сторону – Доверчивый китаец расстроился, что ему не дали поговорить с мудрой женщиной, знающей тайны мироздания. Но цыганка поплелась было за ними, и ученице пришлось отстаивать неприкосновенность своего учителя едва ли не матом. Только после этого потомственная гадалка Ляля Жемчужная отвалила, переключившись на очередную жертву, проходящую мимо ее точки. А Суню Кун, в свою очередь, прилип к киоску с шаурмой, в котором приветливый кавказец, улыбающийся щербатым ртом, ловко срезал непонятно чье мясо с вертикального вертела, набрасывая его вместе с луком и зеленью в свежий лаваш. — Я голоден, женщина! Мне нужно мясо! — попытался было требовать царь обезьян, указывая пальцем на сочную шаурму. Но блондинка и тут... Безжалостно уволокла его прочь, ухватив за воротник. «Ты видел, как он работает?» — отчитала она Сунюкуна. «Без перчаток, без маски, без шапочки, руки грязные, ногти не подстрижены. Фу! Готова поспорить, что и санитарной книжки у него точно нет. Нельзя покупать еду в таких местах — это не еда, а отрава!» «Вах! Зачем так нехорошо говоришь, красавица?» «Воистину, мне стыдно за тебя, Аолия», — поддержал продавца шаурмы царь-обезьян. «Его руки чисты, ибо каждую минуту он омывает их мясным соком. Ему не нужна глупая шапочка, он совсем лысый. И зачем ему маска? Он же не на китайском карнавале. Главное, что душа его широка, сердце полно любви, а приготовленная еда наверняка достойна стола любого министра». — Вай-мэй, как красиво сказал, да! — едва не прослезился продавец, распахивая объятия. — Дорогой, тебе два шаурмы за одну цену. По-братски, кушай, пожалуйста! Ольга, тяжело дыша через нос, бессильно опустила руки. Она отдавала себе отчет, что еще минута, и ей придется петь хвалебную песнь на весь рынок. В общем, Она достала кошелек, купив довольному китайцу две шаурмы по цене одной. Он поклонился ей в пояс, дважды обнял продавца и, приплясывая, пошел за блондинкой, по ходу откусывая то от одной, то от другой порции. Его день явно задался. Честно дождавшись, пока наставник все съест, Ольга нырнула в какой-то павильончик и, пробежавшись по коридору, привела прекрасного царя-обезьян в отдел осветительных приборов и переходников, розеток, проводов и ламп. а Сколько тут демонов! Немедленно уходим отсюда, женщина! Вытаращив глаза, заорал китаец. Сонная продавщица покосилась на него и, зевнув, сделала глоток дешевого кофе из пластикового стаканчика. Она тут и не таких типов видела. «Вот, по-быстрому купим люстру и сразу уйдем», — клятвенно пообещала Ольга, ухватив нервного наставника за капюшон, чтобы тот не сбежал. «Давай, помоги мне выбрать». Вдоль стен были прикручены к специальным панелям различные бра, Парные, одиночные, цветными и белыми плафонами, представляя все возможные стили от модерна до хай-тека. А над головой висели самые разнообразные люстры от двух до 24 плафонов. Голубые глаза блондинки восхищенно заблестели. «Так, ну, нам на кухню двухрожковую надо. Три лампочки будет много для такого маленького помещения. Смотри, Укун, вот это вроде ничего, да?» Насупившийся китаец демонстративно отвернулся. «Ой, вот все!» С полуоборота завелась девушка. «Значит, как старую люстру разбивать, так тут ты первый, а как помочь новую выбрать, так типа без тебя, да?» «Да. А Оля, я против того, чтобы в твоем доме жили демоны. Ты еще слишком слаба, чтобы самостоятельно справиться с ними». «Девушка, он у вас случайно не буйный?» равнодушно поинтересовалась продавщица а то у меня тут вообще-то стекло покупать скорее и идите отсюда или не покупать просто идите подальше еще разобьете мне тут все оплатить кому мне мне оно и рак не уперлась так что не надо мне тут униженная и оскорбленная блондинка по-быстрому купила первую попавшуюся люстру на две лампы, Приняла на руки коробку и практически пинками погнала великого мудреца с вещевого рынка. «Укун, ну сколько можно?» Выйдя из маршрутки, резко начала высказывать Ольга, пробираясь через сугробы по узкой тропинке с люстрой в коробке на вытянутой руке. «И даже если мне придется всю жизнь петь ту дурацкую песенку, все равно ты позоришь меня. У тебя вообще совесть есть?» «А что это?» — искренне удивился великий мудрец. Простонав в безмолвные небеса, она свернула во двор и чуть не налетела на крупную симпатичную блондинку в длинном черном пальто, вокруг которой вертелись двое малышей. «Ой, Юля, привет!» «Привет, привет!» Крупная Юля кинулась обниматься и целоваться. «А как дела? Я так давно тебя не видела!» А ты извини, что пропала, видишь? У меня же дети, и роды были тяжелые. И потом...» Ольга, понимающе кивала. Дети орали и дергали маму. Китаец, на всякий случай, тихо встал в сторонке по колено провалившись в сугроб. «А это тот самый укун, про которого ты в инсте пишешь?» Бросив оценивающий взгляд на царя обезьян, подмигнула Юля. «Ну, типа, ничего такой, симпотный». «А давай на лавочке поболтаем, а то так давно не болтала с тобой. Твой друг посмотрит за детками, а то они у меня ми-ми-ми!» Китаец протестующе замотал головой, но деткам быстро объяснили, что сейчас они будут играть вот с этим смешным дядей, а две подружки, проваливаясь в сугробах, прошли по тропинке к ближайшей лавочке. «Ты кто?» С любопытством спросил маленький мальчик, задрав голову вверх и встретившись с унюкуным взглядом. — Я царь-обезьян. — Ты обезьянка? — Я не обезьянка. Я прекрасный царь-обезьян, великий мудрец, равный небу. — Пошли играть, обезьянка, — предложила девочка и, резко потянув китайца за рукав, свалила его с ног, окунув в сугроб. А потом дети весело засмеялись, когда отплевывающийся от снега великий мудрец вынырнул из сугроба и пытался встать. Они прыгали на него, снова и снова топили его в снегу, засыпали его снегом, превращая в большой сугроб, и раскапывали, чтобы увидеть раздраженное лицо смешного дяди и опять смеяться от души. «Укун, аккуратней, смотри, чтобы дети не простыли, снег холодный!» Оглянувшись на него, сказала Ольга. «Снег холодный!» Перекрикивая радостный детский смех, простонал наставник. «Ты говоришь это мне, женщина? Скажи это им! Или пусть твоя подруга им это скажет! Она же мать! Мать этих крохотной щадидиюя!» Но его уже не слушали. «А что, вы прям спите вместе?» «Нет, я на диване, а он на полу». «На полу?» «А секс у вас тоже на полу, да?» «Ну, он такой типа спит, а ты на него сверху с дивана прыг!» «Нет, Юль, нет у нас никакого секса». «В смысле? Мужик в доме, а секса нет? Ладно врать. А сколько раз он за ночь может?» «Да не знаю я». «Да ладно! А вот мы с моим...» «Обезьяна чуть-чи-чи попытался рассказать стишок мальчик, но не смог вспомнить, как там дальше, и на секунду просто завис с открытым ртом. «Продавал кирпичи», — пришла ему на помощь сообразительная сестра. «А полиция узнала», — вспомнил счастливый малыш, но замерзшему Суню-куну стишок почему-то не понравился. Он, наконец, смог подняться на ноги и, схватив детей за шиворот, встряхнул их, держа на вытянутых руках. «А в машине вообще классно, но только стекла должны быть затонированы старательно просвещала подругу Юля. «А вы на стиралке пробовали? Пока эти белки спят, мы в ванну шмык, а там...» «Я прекрасный Суню-кун, великий мудрец, равный небу. Я демон. Я могу съесть вас, маленькие, глупые, нежные и ароматные человеческие детеныши!» Он показал длинные клыки и грозно зарычал. Дети счастливо засмеялись, болтая ножками в воздухе. — Укун, прекрати их трясти! — громко крикнула Ольга. — Они же маленькие. Маленьких детей трясти нельзя. У них так сотрясение будет. — Покатай нас, обезьянка! — счастливо закричал мальчик, когда они с сестрой снова повалили китайца и забрались ему на спину. «Помогите мне, о, женщины!» «Не, Оля, я не понимаю. Ну как можно мужика в доме держать и не использовать по назначению?» Не унималась крупная Юля, впадая в комплекс «Я ж мать». «А тебе-то уже не восемнадцать. часть то тикают. Пора иди деток рожать. Дети счастья!» «Ой, все!» Категорично заявила блондинка, резко вспомнив, что у нее на сегодня куча дел и подрываясь с лавочки. «Укун, ну долго ты там развлекаться будешь? Нам еще на брови ехать забыл. Вот чего ты пристал к чужим детям, маньячина?» «Я к ним пристал!» — истерически взвыл китаец. «Так, а ну-ка отойдите от дяди!» крикнула детям мама Юля, видимо, серьезно восприняв шутку подруги о том, что ее сожитель может оказаться маньяком. Царь-обезьян наконец-то смог встать на подгибающиеся ноги, не опасаясь, что его снова уронят носом в сугроб. Он отряхнулся, вынул из штанов пригоршню снега и поспешил за блондинкой, которая уже ждала его у подъезда, нервно притопывая ножкой. «Почему ты отдала меня на растерзание бесчеловечным человеческим детенышам?» Обличительно указав на нее пальцем, путаясь в словах, ныл великий мудрец. «Ой, подумаешь, какие-то пять минуток с детками поиграл, и все, сломался?» Ольга вошла в подъезд, на всякий случай проверила пустой почтовый ящик и поднялась на второй этаж. «Сломался? Я Суню Кун, я не играю с детьми!» Моя природа велит мне обманывать детей. Есть детей, в крайнем случае делать детей, но не играть с ними, словно я кастрированная маленькая собачка со спиленными клыками, которые можно тягать за хвост и выкручивать уши. Кстати, а где та девушка, которую ты обозвал собакой? Она еще с маникюрщицей сцепилась в коридоре. Суню-кун на минуточку задумался. «Да». Собака и лисица остались в университете, выясняя, кто сильнее и чье начальство главнее. Но вот что с ними стало потом и куда они делись, он не знал. По крайней мере, в мандарине они не появлялись, и во дворе их тоже не было видно. «Не знаю». «Какая разница? Я голоден». «А кто шаурму стрескал? Две штуки, между прочим». Я все равно хочу есть. Эти страшные дети забрали всю мою энергию ци. Сначала люстру вешать. Нет, сначала есть, категорично заявил китаец. Уже дома Ольга вздохнула, переоделась, убрала люстру на самый высокий шкаф с книжками и потащилась на кухню. Между тем Суню-Кун уже тушил что-то в маленькой сковородке, одновременно, почти не глядя, мелко нарезая шампиньоны, лук, морковь и найденную в холодильнике куриную грудку. Коробки со специями стояли рядом. «Вообще-то я планировала просто выпить кофе, съесть кусочек нежирного сыра и бежать на остановку», напряглась девушка. «Я же на диете!» «Ешь, что хочешь, неразумная женщина!» Не оборачиваясь, отозвался китаец. «А я буду есть горячую, вкусную, полезную для души и тела пищу с мясом». «Нет, я так никогда не похудею», — написала Ольга в Инстаграм, загрузив фото укуна со спины стоящего у плиты. «Он опять готовит что-то вкусное. И главное, ведь жрет, не толстеет. Может, он и правда демон?» Нет бы по-быстрому перекусить дешевым российским сырком и бежать по ветерку налегке. И как он вообще ходил где-то там на Западе со своим учителем-монахом, странствовал, терпел лишения на своем пути, если ему всегда горячую еду подавай, да еще и с мясом. Все запасы курицы у меня извел. Мне обычно такого на месяц-полтора хватало. Он за считанные дни морозилку опустошил. Вот хотела кофейком с сыром перебиться, а теперь по-любому не получится. Уж очень вкусно у него там все пахнет и заманчиво шкварчит на сковородке. А ночью он сшиб люстру с потолка, типа задница зачесалась. Без комментариев. Я, конечно, злилась, но зато теперь у меня будет новая люстра. Сама выбирала. Сегодня вечером заставлю уку на ее повесить и с сфоткаю. Всем приветики.